Глава вторая Граф Валерий Сергеевич Варзухин, покуривая трубку, читал доклад о сегодняшней церемонии благодарности и награждения. Сам он на ней не присутствовал, отправив туда своего среднего сына, ведь именно Лев непосредственно руководил боевой группой рода в проклятых землях. Хм, одобрительно протянул граф Варзухин. «Значит, парню подарили квартиру в столице?» «Забавно, забавно. Интересно, это его превосходительство. Верховный ведьмак решил посодействовать. Рассудил, что опасно такому самородку оставаться в общежитии Маут. «Хм, что думаешь, Альберт?» Старый слуга склонился в поклоне и произнес. «Я думаю, вы, как всегда, правы, ваше сиятельство». Вряд ли инициатива подарить квартиру исходила от его превосходительства генерал-губернатора Москвы. Такой жест больше подходит его превосходительству верховному ведьмаку. «Ну да», — хмыкнул Валерий Сергеевич, продолжая изучать доклад. Его лица застыла мимолетная улыбка, когда он прочитал строчку в примечании. Группа Егорова на церемонии присутствовала не в полном составе. Отсутствовали Анна Есипова и баронесса Завьялова. Именно в этот момент зазвонил сотовый телефон графа. Эльберт расторопно подошел к столу и вложил трубку в руку господину. Взглянув на экран, граф Варзухин на миг нахмурился, а затем расплылся в дежурной улыбке, принял вызов и легко произнес. «Ярый, привет, дорогой!» «Сколько лет, сколько зим!» «На той неделе виделись, Валера!» Хмур ответил ему первый меч империи граф Ярополк Германович Воронцов. «Не переигрывай!» «Да какой там переигрывай!» Возмутился Валерий Сергеевич. «Я ведь в самом деле рад звонку своего доброго друга!» С чем пожаловал? Не терпится обсудить сегодняшнюю церемонию?» «В том числе!» Сдержанно ответил граф Воронцов. «Хотя начать, наверное, стоит с другого. Представляешь, я тут узнал, что граф Рязанов попал в западню, когда пришел мстить Масловым. Но другие ратники его рода успели прибыть с подкреплением на помощь своему графу. Из самой Москвы, представляешь? Из чего они вдруг решили, что их могучему лидеру нужна помощь, а?» «Действительно, как догадались?» – пробормотал граф Варзухин. «Может быть, сердце подсказало?» «Ага, сердце. А может быть, кто-то другой, а?» — спылил первый меч пери. «Интересно, кто бы это мог быть?» «Ты мне, Ваньку, ты не валяй, Валера. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Сегодня твой сын публично выказал поддержку Рязановым, когда пошел смотреть дуэль этого блудного мальчишки против Хмельницкого вместе с юной графиней и ее гостей». «Что ты можешь сказать по этому поводу, а? Ты решил выбрать их сторону!» Граф Варзухин доскрежето сжал телефонную трубку и хмуро произнес. «А ты не забываешься, Ярый? Чего я вообще должен перед тобой отчитываться, а? Или... Погоди, я что-то не понял. Ты помогал Масловым прикончить Владислава Александровича, а сейчас расстроен, что не получилось!» В трубке повисло молчание. «Ну что, поговорим уже совсем открыто, как в старые добрые времена», мелькнуло в голове у графа Варзухина. «Не неси ерунды», — хмыкнул граф Воронцов. «Чего мне опускаться до такого? Однако же, глупо отрицать, что между моим родом и родом Рязановых есть небольшие противоречия. Они в обиде на нас за то, что титул первого меча перешел ко мне». «Ну да, только за это», — хмыкнул Валерий Сергеевич. Его собеседник смог подчинить бушующие эмоции и проигнорировал подколку. Вместо того, чтобы вспылить, граф Воронцов нарочито спокойно продолжил. «Однако же в глазах широкой общественности наш конфликт может выглядеть куда более серьезно». И если твой род вдруг посчитают союзниками Рязановых, широкая общественность может начать обходить вас стороной, неправильно все истолковав. Пойми, Валера, я всего лишь переживаю за старого боевого товарища и его род. Вот и хочу понять, что же тобой движет. Ты же и сам прекрасно понимаешь, сблизишься с Рязановыми, пожалеешь? Он замолчал, ожидая ответа. Граф Варзухин прикрыл глаза, чтобы унять зарождающуюся внутри ярость. «Эх, Ярый!» — выдохнул он. «Что-то ты слишком много стал переживать за других, особенно с тех пор, как стал первым мечом». «Титул заставляет». «Конечно, но, знаешь, много переживать вредно, особенно по пустякам». «Мой сын с ратниками всего лишь составили компанию тем, с кем на той неделе бились бок о бок, когда твари обезумели после разрушения ядер. Это ж нормально провести время с боевыми товарищами. Кстати, твой ведь наследник тоже сражался тогда рядом с ними. Ты скажи ему, что если бы он тоже присоединился к совместному просмотру дуэли...» то у широкой общественности бы сложилось правильное мнение об отношениях Рязановых и Воронцовых. «Вряд ли бы графиня Рязанова смирилась с компанией Филиппа», холодным тоном ответил первый меч империи. Мужчины замолчали. Обоим не нравилось, куда зашел этот разговор. Никто из них не желал всерьез ссориться друг с другом. Однако же и прогибаться под другого графы тоже не привыкли. Я Слышал в окаже сегодня какая-то суета!» — Неожиданный изрек граф Воронцов. «Тебе что-то известно?» «Мне!» — изобразил удивление граф Варзухин. «Откуда? Я ж там давно не служу!» «А что случилось-то?» «Понятия не имею». «Жаль». «Согласен. Валера?» «Да, Ярый». Ты ведь понимаешь, что если бы у моего рода действительно был конфликт с родом Рязановых, от них бы ничего не осталось. «Если ты станешь тратить больше ресурсов на возню с Рязановыми, они не выстоят», перевел про себя слова Воронцова-Варзухин. «Конечно», — слух ответил он. «Но зачем тебе с ними конфликтовать, верно? Тебя ведь гораздо больше интересует Великое княжество Крымское». «Не нужно мне послушать». «Постоянно напоминать об этих пруссах и бриташках», — фыркнул первый меч империи. «А еще тебя нервирует то, что князья Благовещенские и Алтайские пошли на сближение», — мысленно продолжил граф Варзухин. Ты да и внешние противники империи тоже постоянно дают о себе знать. Тебе некогда, и особо не нужно бодаться с Рязановыми. Они для тебя мелочь, прихоть. Вот только когда эта мелочь вырастет ярой». «Для тебя, может быть, уже слишком поздно». «Ладно, ладно, не буду», — слух ответил Валерий Сергеевич и сменил тему. «Лучше расскажи, что думаешь о недавний ЧС. Стоит ждать подобных происшествий в ближайшее время?» На несколько секунд в трубке повисло молчание, затем граф Воронцов хмуро ответил. «Думаю, стоит» и считают, что ситуация с проклятыми землями будет лишь ухудшаться, Валера. Так что... Еще минут двадцать мужчины обсуждали эту животрепещущую тему, прежде чем повесили трубки. В ходе этого разговора им удалось погасить напряженность и сгладить углы, так что два могучих графских рода Варзухины и Воронцовы в этот раз смогли избежать конфликта. Сжигая ману, я продолжал усиливать свое поисковое заклинание. На всякий случай я даже отправил вперед воздушного близнеца. Итог был один и тот же. Впереди не души. Разумеется, такой сход меня очень радовал. Если бы на месте тайной базы демонопоклонников сейчас орудовали жандармы, мне бы пришлось вернуться. Однако я правильно рассудил. окаже пытается максимально быстро и эффективно замести следы это здорово секунду а это еще что такое впереди вась прибавь газу хмуро произнес я но командир подвеску расшатаем и ни хрена не будет имперцу таксист рявкнул я езжай быстрее мой водитель в миг изменился в лице и решительно кивнул есть резво подпрыгивая на хабах машина поскакала вперед к месту вчерашней битвы Я решил проехать как можно ближе к конечной точке. Если получится, так и вовсе добраться до берега озерца. Однако же те колебания маны, что я ощущал из лагеря демонопоклонников, мне совершенно не нравились. Подозрительно. Отвратительно. И... И внезапно, как гром среди ясного неба, из кармана зазвучал высокий женский голос. Мой телефон решил исполнить песню про моего милого бухгалтера. «Да, Марина», — быстро ответил я, — «что-то срочное?» «Да, но терпит. Позже перезвонить». Тут же сориентировалась моя управляющая, которая, помимо всего прочего, занимается еще и финансами, договорами и бухгалтерским учетом. Эдакий мастер на все руки, которая, между прочим, еще и квартиру Агати ежедневно в чистоте содержит. Говорив вкратце, хмуро велел я, глядя через лобовик на лесную ухабистую дорогу ощущение чужеродной маны становилось все сильнее и сильнее. Я покосился на Василия, рискованно брать его дальше. Но мана вроде как расширяется. Ладно, пока едем вместе, а там посмотрим. Вася – водитель Асса, имперец чересчур проходимая и надежная тачка, так что в крайнем случае таксист имеет все шансы свалить в безопасную зону. «Поняла», – быстро произнесла Марина. «Если в сегодня-завтра будет большое поступление средств. Так вот, ждать его не стоит. Напротив, возможно, в ближайшее время нам каждый день придется платить пеню за просрочку поставок. Что случилось, удивился я. До сих пор у Марины все шло гладко, и таких серьезных накладок не возникало. Ну, если совсем вкратце, кое-кто перехватил партию игрушек, которую поставщик держал для нас. Прямо в последний момент, буквально за час до оплаты. Вероятно, этот кто-то предложил гораздо большую сумму, раз поставщик закрыл глаза на наши с ним письменные договоренности и сложившиеся отношения. «Поставщик оплатит неустойку», — подобрался я. «Да, но она меньше той, что уже нам придется заплатить диким ягодам за задержку товара. Я облажалась. Прости, Александр, я все исправлю». «Конечно исправишь», — задумчиво ответил я. Интуиция подсказывала мне, что это все неспроста. Да, каждый может ошибиться, однако же сейчас несколько иной случай. «Я не оправдываюсь», — холодно проговорила девушка, «но кажется, будто кто-то пытается обанкротить нас». «Почему ты так думаешь?» — предельно серьезно спросил я. «Я завела небольшие знакомства в компании поставщика. Так мелочь, но этой мелочи было достаточно, чтобы узнать, кто выкупил отложенный для нас товар». Эта фирма никогда раньше не занималась подобным направлением. Их основное направление вообще – классическая канцелярия. И работают они в основном с аптеками и медучреждениями. А тут вдруг игрушки и сувенирная продукция. «Аптеки, значит?» «Ха, пожалуй, я догадываюсь, кто решил пощипать мой кошелек». «Скинь мне всю информацию об этой фирме и продолжай работать. Возможно, у тебя получится найти другого поставщика» ответила она твердо мой телефон пиликнул и марина произнесла информация отправлена молодец хорошего вечера и тебе александр вас привет я усмехнулся и положил трубку а затем переслал сообщение марины другому адресату тебе привет глянув через зеркало заднего вида на своего водителя сообщил я он расплылся в довольной улыбке и кивнул Но через секунду вновь подобрался и впился взглядом в дорогу. Мы были уже почти на месте, еще немного, и увидим все своими глазами. А пока что остается лишь радоваться, что измененная мана так и остается в одной точке, а не распространяется по округе. Снова пиликнул телефон. Коптер довольно быстро ответил на пересланное сообщение. «Привет». Баронский рот Эпштейнов. Подробнее позже. Я уставился на экран телефона, прокручивая в голове информацию. Что ж, предчувствие меня, как обычно, не обмануло. Это в самом деле барон Эпштейн решил подгадить мне. Гад. Очень оперативно сработал, учитывая, что прошло лишь несколько часов с нашей небольшой перепалки в Кремле. Я почувствовал, как лицо растянулось в хищном оскале. «Что ж, не я это начал, но я такое без последствий точно не оставлю». «Командир, у вас страшная улыбка!» — произнес Вася, косившийся на меня через зеркало. «Что, нашли с кем подраться?» «Ха, хорошо, ты меня уже успел узнать», — Усмехнулся я. «Но драки — это для детишек, а я думаю, что ценного можно взять с одного очень наглого, но очень богатого баронского рода». Вася округлил глаза и покачал головой. Страшно, очень страшно, пробормотал он и поспешил добавить. Хорошо, что я на вашей стороне. Для тебя это просто отлично, хмыкнул я и написал ответ коптеру. А когда я оторвал глаза от экрана телефона, на пару секунд застыл. Что ж, от базы демонопоклонников осталось лишь огромное пятно выжженной земли. И все. Даже остово в здании здесь не было. Ратники Рязановых очень хорошо за собой прибрали. А то, что пропустили наши ребятки, дочистили уже жандармы окажа. «Это что?» – ошарашенно выпалил Вася, вдавив тормоз. «Проклятые земли!» Уазик встал колом, а мой водитель во все глаза уставился перед собой на густой непроглядный туман, поднимающийся к небу метров на двадцать. Я тяжело вздохнул и размял шею. Таксист, не дрова везешь! Я мог и лоб расшивить от такого резкого торможения!» «А?» — резко обернулся Вася и замер, увидев выражение моего лица. «Твоя задача — выполнять то, что тебе говорят», — спокойно произнес я. «Но!» — растерянно пробормотал он и указал в лобовое стекло. «Там ведь проклятые земли!» «Это какой-то зародыш проклятых земель», — хмуро произнес я. «По крайней мере, пока что». «Подъезжай ближе и остановись возле берега». Вася изумленно покосился на густой туман, в котором мерцали мелкие зеленые молнии. Для него, как и для всех обычных жителей этого мира, проклятые земли были воплощением первозданного ужаса. «Сейчас я в самом деле ощущал страх своего водителя. Ведь на нас недавно одаренные напали и взорвали нашу машину. И тогда Вася не боялся». «Езжай и делай то, что я говорю», — спокойно повторил я. «Либо можешь вернуться в город. Но тогда мне придется искать себе другого личного водителя и помощника». Василий сглотнул подступивший к горлу комок и напряженно кивнул. Он отвернулся от меня и плавно повел уазик вперед. Я же, продолжая подпитывать маной свое поисковое заклинание, не сводил глаз с тумана проклятых земель. Он выглядел странно. Пусть все связанное с проклятыми землями всегда странное и необычное. Однако же сейчас поведение тумана не походило на поведение ни одного другого тумана проклятых земель из тех, что мне довелось увидеть раньше. Он не накрывал землю высоченным куполом. Выглядело все так, будто недалеко от берега озера на выжженной траве появился круг метров пятидесяти в диаметре. И уже из этого круга поднялся проклятый туман. Со стороны он походил на эдакий тулбус, который издали и не разглядишь из-за деревьев. Вася остановил машину возле берега, притом довольно далеко от проклятых земель. Он сразу же развернулся, чтобы можно было экстренно рвануть прочь. — Ну что, в тачке посидишь или полезное дело сделаешь? — спросил я, глядя на него. Он подобрался, сжал кулаки и ответил. «Сделаю, что скажешь, командир». «Молодец», — серьезным тоном похвалил я его. «Свяжись пока с коптером и запускай птичку, а я переоденусь». Верховный Ведьмак подарил мне не только сам доспех, но и набор подсумков, а еще новое термобелье под доспешник. Как обычно, пришлось повозиться, чтобы облачиться, однако же результат того стоил. Десять минут спустя я заглянул в боковое зеркало имперца и одобрительно хмыкнул. Выглядел я впечатляюще. Темно-серые пластины доспеха легкие, но в то же время прочные и усиленные энергетическими контурами. Шлем сидит как влитой, не давит и почти не ограничивает обзор. Притом он оснащен внешними динамиками, собственной рацией, А на визоре есть режим ночного видения, подсвечивание выбранных целей и стократное увеличение. Надеюсь, он прочный, и при первом же сражении все эти технологические изыски не превратятся в бесполезный хлам. «Коптер, таксист, как слышите меня?» Проверив рацию шлема, спросил я. «Отлично слышно, близнец», — ответил коптер. «Дожди секунду». «Ага, сигнал защищен. Никаких сюрпризов в твоем шлеме быть не должно». «Принял. округа. «Чисто. Принял. Продолжай наблюдение. Держи таксиста в курсе. Таксист за мной». С Васей мы подошли к берегу озера. Я с грустью взглянул на его кроссовки и шорты и велел разуться. Таксист удивился, но приказ выполнил без лишних вопросов. «Смотри», — произнес я, достав из воды водоросль. «Хорошо запомни, как она выглядит, Ты набери мне таких же». «Чем больше соберешь, тем лучше». Вася впился взглядом в мокрую травинку и решительно кивнул. «Понял, командир, сделаю в лучшем виде. Моя предпреда, в общем, одна из бывших, была той еще огородницей, так что мне часто приходилось прореживать ее мохнатые грядки. Сорняки от полезных трав я научился отделять, и тут тоже справлюсь». Он взял из моих рук водоросли и повертел ее перед собой. «Что ж, хочется верить, что таксист справится. А то я на своих двух пациентов потратил почти все заготовленное зелье успокоения. А мне еще раз Путиным презентацию проводить. Хорошо, что я вчера приметил нужную мне травку и в этом озере». «Но помни», — произнес я твердо, — «если проклятые земли начнут расти, сваливай сразу. Обо мне не думай, я не пропаду». Он тяжелым взглядом посмотрел на меня, отвернулся и кивнул в сторону. «Это во-первых», — продолжил я. «А во-вторых, если тут объявятся люди, они не должны понять, что именно ты собираешь. На все вопросы можешь отвечать, ждешь работодателя». «Ну все, давай, удачи». Я пожал руку Василию и быстрым шагом направился к туману проклятых земель. «За все то время, что мы здесь находимся, он так и не разросся» однако, казалось, стало еще более концентрированным. Совпадение лишь, что туман появился практически в той же точке, где вчера два низших демона сожрали магистра и резко выросли в силе. Сдается мне, что это маловероятно. Я вошел в туман, и он тут же застил мне глаза. Однако же переход оказался гораздо более быстрым, чем обычно. Буквально несколько шагов, и я смог снова сносно ориентироваться в пространстве. Стоп, а это еще что? Оглушительный рев монстра слева от меня заставил тут же выбросить из головы посторонние мысли. Судя по объему энергии внутри твари, встречать меня явился сразу ас. Он ждал меня прямо на входе. «Проклятие! Не успеваю уклониться!»